Глава шестая. Вечером, когда Демид уснул, и я смогла найти в себе силы отодвинуться от него, на меня накатило все. Откат. Я рыдала, прижав одеяло к лицу, выпуская эмоции на волю. Я похитила его. Я пошла на преступление ради сына. Куда нам спрятаться? Как жить без документов? Ведь меня, скорее всего, уже ищут. Да не скорее всего, а точно. Скоро обо мне покажут такой же сюжет в новостях по телевизору, и продавщица узнает меня. Словно окатила из ведра холодной водой. Нельзя здесь оставаться. Нельзя. Усталость брала свое. Я уже не могла пойти на поводу вялых попыток подняться. Нужно поспать. А утром мы с Демидом соберемся и уедем. На восток страны, куда-нибудь в такую глушь, где нас никто не найдет. Откуда-то далеко сквозь сон слышал ссылаясь собак. Я лежала, свернувшись калачиком, прижав к себе одеяло, найденное в шкафу, лицом к стене. Шумно вздохнув, посмотрела на часы, браслетом обхватившим мое запястье. Шесть утра. Только занимается рассвет, и в доме пока царит полусумрак. Демид еще спит, но скоро проснется. Нужно пройти к нему, лечь рядом, чтобы он не испугался разворачиваюсь и испуганно вскрикиваю от неожиданности. Бросила взгляд на дверь. Он видел, где спит мой сын. Смотрит, не отрываясь на меня, и молчит. И я не знаю, что ему нужно. Если он тут, то и полиция тоже. Зачем он здесь? Я им больше ничего не должна, как и они мне. И как оно, просыпаться преступницей? Слова бьют наотмашь. Я распахиваю ресницы, и он мрачно считывает мой страх. Началось. Я объявлена преступницей, и сюда уже едет полиция. Дёрнулась с дивана в сторону двери, но Адам оказывается там быстрее меня. Цс! Мелко разбудишь!» — Прижал мне палец к губам, когда я пыталась завизжать. Но от страха с моих губ вырывается только писк. Перехватил поперек живота, сдавливая нижние ребра. Триханов усадил обратно на поднятое им же с пола упавшее одеяло. Что вам нужно? Удерживал за плечи, а потом поставил стул напротив спинкой вперед и сел, глядя в глаза. «Страшно было, но за мной Демид. Я не могу позволить его отобрать у меня. Он все, что у меня есть. Я люблю его больше жизни. Я не могу без него жить». «Ничего». «Пока ничего, госпожа Абрамова». «Я уже не Абрамова». Сглотнула слишком шумно. Мой страх, казалось, сгущал воздух вокруг». Он усмехнулся в ответ на мои слова и припечатал на месте, сказав, «Ты, Абрамова, пока еще. Но так было нужно, чтобы твой покойный муж поверил в такой расход и считал, что стал единоличным владельцем всего. Он так обрадовался, что вернулся в страну и устроил покушение на Разгоева». «Зачем ты мне все рассказываешь? Сколько помню в книгах и фильмах, лишних свидетелей всегда устраняли». О некоторым перед смертью рассказывали подробности событий, приводящих к этому. «Ты хочешь убить меня?» Голос не слушался, а глаза заполнили слезы. «Пожалуйста, не трогай Демида! Он все равно ничего не знает! Пожалуйста, не убивай его! Он еще совсем маленький! Дай ему шанс!» Отрывистым голосом, схлипывая, я готова была умолять его на коленях. «Успокойся!» Я не собираюсь тебя убивать, Ева. Твою мать. Почему? Почему тогда вы здесь? Потому что тебя объявили в розыск. Твой муж убит, а ребенок похищен из приюта. Как думаешь, кого во всем обвиняют? Убит? Ренат мертв? Только сейчас я поняла смысл слов твой покойный муж, оброненных им ранее. По дороге все. Собирай вещи. Скоро сюда заявятся люди в погонах. «Ты не сдашь меня им?» Меня потряхивало от всего услышанного. Я уставилась на него и не верила. Ни слову не верила. «Нет, ты в безопасности пока со мной. Все, собирай вещи». «Ма!» Крик Демида разорвал душу. Я подскочила с места и вбежала в комнату сына. «Демид!» Он сидел на кровати и сонно тер глаза. Слава Богу, его никто не тронул. Он просто проснулся и испугался. «Маленький мой! Я здесь! Маленький мой малыш!» Поцеловала его в макушку. «Мы сейчас поедем!» Покидала некоторые вещи в свой чемодан. Все я просто не успела вынуть, и он был наполовину заполнен. Продукты под ироничный взгляд Адама тоже забрала с собой. Вскоре мы с Демидом сидели на заднем сиденье большого внедорожника. За рулем был Адам, и он увозил нас обратно в сторону столицы. Но продвигаться в сторону центра и бывшего моего дома мы не стали, свернув на шоссе в сторону. Два часа пути и джип въехал в коттеджный поселок, окруженный высоким забором с колючей проволокой. Незнакомое место. В таких поселках не купить себе дом, не имея нужных связей. Пока Адам выгружал пакет и чемодан из багажника, мы с Демидом рассматривали высокий двухэтажный дом, спрятанный от любопытных взоров дубовой рощи. Высокое крыльцо, просторная терраса с деревянными резными перилами, лужайка перед домом, роща, аккуратные дорожки. Все выглядело ухоженным. «Чей то дом?» — вопросительно глянула на Адама. Моя истерика сошла на нет, когда мы ехали сюда. Я успокоилась окончательно, когда поняла, что сдавать меня он не собирается. «Тебе все скажут. Идем». Зашел первым. Я же с Демидом на руках пошла следом. Внутри нас встречала Кристина. На этот раз на ней были брюки в обтяжку, словно лосины, облегающие ее выдающиеся ягодицы, и атласная майка, натянутая на груди так, что, мне кажется, я отсюда слышу треск ее швов. — Адам, зачем ты притащил ее сюда? Визгливые нотки в голосе раздались слишком громко в наших перепонках. — У меня тот же вопрос. Сама от себя не ожидая, выпалила в его спину. Адам, ничего не отвечая, ей медленно развернулся. «За мной иди». Отвернувшись, пошел вперед мимо Кристины, вручая ей пакет с продуктами, который она с брезгливым выражением кукольного личика взяла в руку. «На кухню отнеси». Проследовала за ним. Мы поднялись на второй этаж, и он, толкнув одной из дверей, посторонился. «Ты теперь живешь здесь. По дому передвигаться можешь. Но лучше следи за сыном и не мельтеши лишний раз перед Крис». Она та еще мозгоклюйка. Давиду ничего не скажет, но мне мозг вынесет. Мне тебя пожалеть? Осмотрела комнату. Две двери у другой стены. Ванная и гардероб. Кровать довольно большая. Нам с Демидом хватит свободно развалиться двумя звездочками. Не стоит. Обрубил в ответ и прикрыл двери, оставив нас одних.